Чем измеряется талант? Успехом? Удачей? Завистью коллег? Или просто завистью, которая туманом стелится вокруг, отравляя воздух и саму жизнь? Наблюдателями, готовыми вынести на всеобщее обсуждение любую твою оплошность? Перетряхнуть грязное белье? Прошипеть в спину ругательство? Или распустить оскорбительные слухи? Или же талант — это радость? Умение наслаждаться каждым днем, каждой секундой, умение заниматься любимым делом так, чтобы душа раскрылась и пела, умение жить на полную катушку и твердо знать, что время уходит не зря. Талант — это желание работать, когда получается, а если не получается, талант учит чувствовать не ярость или злость, а радость и азарт, Ведь если не получается, то становится еще интереснее. Каждая загадка упоительна, каждая вызывает всплеск эмоций, каждая хороша. Талант любит преодолевать трудности и умеет не замечать такие препятствия, которые иному покажутся непреодолимыми. Он требует самоотдачи, но способен завести так высоко, как не снилось даже птицам. А Лаура была талантлива и радовалась каждому мгновению жизни. В 29 лет ведущий вирусолог Транснациональной фармакологической корпорации одной из трёх мощнейших фирм, поделивших планетарный рынок и при этом высочайший авторитет в научном мире, на чьи редкие лекции ломятся доктора наук. В 29 лет уже. Академики говорят о ней, с восхищением. Научные журналы выстраиваются в очередь за нечастыми статьями, готовы перегрызть друг другу горло за них. Нобелевская премия в 27. Не за совокупность заслуг за последние 40 лет, как это практиковалось все предыдущее столетие, а за конкретный прорыв в вирусологии. Заслуженно. К 29 годам Лаура достигла вершины профессии и продолжила уверенное движение вперед. Талант и пытливый ум не позволили остановиться и почить на лаврах. Научный центр в горах, практически собственный, неограниченные расходы на исследования. Корпорации и государства содержали ее центр на паях. Корпорации требовались проекты, обеспечивающие прибыль, Государство подкидывало задачки в интересах военных, и то и другое Лаура решала с легкостью. Исполняла годовой план за пару-тройку месяцев, а затем переключалась на те исследования, которые считала интересными. Ее никто не контролировал. Она всегда получала все, что хотела. Она была талантлива. Она была счастлива.